Глава шестнадцатая. Касьян. Я, грубый умом и не ученый Галактион, свидетельствую. В лето первой Великой островной революции на острове начались большие перемены. Они могли бы быть еще больше, если бы Касьяну удалось казнить княжескую чету, как ему мечталось. В первом же обращении к гражданам острова... Объявив о воцарении нового, он незамедлительно перешел к старому. Не называя имен, Касьян сообщил островитянам, что к только что рожденной новой жизни тянутся костлявые руки прошлого, которые следует обрубить. Слушавшие его заволновались, потому что сразу же догадались, кто в данном случае имеется в виду. Празднуя приход нового, островитяне помнили, что эти руки были не столь уж костлявы. Они не спорили с тем, что сияющее будущее лучше мрачного прошлого, но не готовы были расстаться с их светлейшими высочествами, которых любили. Видя, что все пришли в волнение, Касьян объявил, что казнить князей не собирался, а костлявые руки являются лишь отвлеченным образом. В силу древнего возраста указанной пары он предлагал оставить ее в живых в качестве музейного экспоната. Выселив из дворца и предоставив служебное помещение при музее островной истории Немедленно были опубликованы декреты новой власти Первое Княжеский дворец, а также жилище островной знати Передавались борцам за светлое будущее Второе В кратчайшее время следовало установить памятник жертвам революции Каковых представлял убиенный Михей Третье Монастырь отчуждался в пользу государства, обретшего новую веру, веру в будущее. Преображенский же храм монастыря объявлялся храмом светлого будущего. Четвертое. В области летоисчисления вводилась новая эра, и счет лет отныне велся от года Великой Островной Революции. Пятое. Революционное руководство острова объявляло войну Франции и призывало всех истинных патриотов сплотиться вокруг указанного руководства. Под всеми декретами стояла подпись «Его светлейшая будущность – Касьян». Парфений «Мы сидим в Люксембургском саду, ноги наши закутаны в пледы». Ксения с закрытыми глазами в лучах весеннего парижского солнца. Самое смешное, что эта война вроде как продолжается и сейчас. Полноценная столетняя война. Декрет о ней, кажется, так и забыли отменить. К счастью, в Париже об этих военных действиях мало кто знает. Интересно, зачем Косой объявил тогда войну, спрашивает Ксения. Чтобы все вокруг него, косово сплотились. Ксения улыбается, не открывая глаз. «А почему Франции?» «Потому что Франция далеко. Мимо нас, звук прессуемого сахара, по мелкому гравию проезжают велосипедисты. На багажниках разная невоенная мелочь. Сумки, пакеты из ближайшего супермаркета, горшки с цветами, термосы, пудель с завязанным на макушке бантом. В отношении нас его светлейшая будущность». Допустил, конечно, колоссальный промах. Как рассказывали охранявшие нас солдаты, первоначально обсуждалось наше фатальное падение с лестницы. Вдвоем шли, вдвоем поскользнулись и убились. Что, с точки зрения Косова могло быть естественнее? Ступеньки в подвале каменные, скользкие, парное движение по лестнице опасно. Почему он не довел своего плана до конца? Думаю, что его подвело пристрастие к театру, а еще в большей степени к Франции. Генетическая память о том столетии, когда на острове говорили по-французски. Косой не оставил мечты о нашей казни, но ему виделась гильотина, покатившаяся голова. На меньшее-то он не был согласен. В каждом его действии угадывался французский след. Думаю, что помимо удаленности Франции В объявлении войны виновата и его любовь к ней. Говорят, в ранней юности Косой приезжал в Париж, чтобы его завоевать. Но его писклявый голос там просто утонул в городском шуме. Теперь он объявлял вторую попытку завоевания, которая была еще менее вероятной, чем первая. Если бы не Франция, в первую же ночь нас прикончили бы в подвале без всяких там изысков с гильотиной. А потом на площади нас отстояли люди, в которых при любых обстоятельствах остается что-то человеческое. Солнце скрывается за облаком и сразу становится прохладнее. Доминик предлагает подать нашу машину прямо в сад. У него есть разрешение. Мы отказываемся от этой чести и идем к выходу самостоятельно. По дороге нам встречаются собирательницы автографов. Но Доминик демонстрирует упреждающий жест – Но он, мадам, движение скупое, но исчерпывающее. Я думаю, косой дорого бы дал за такое умение, но для этого надо родиться в Париже. У ворот Люксембургского сада Доминик хочет посадить нас в машину, но мы, второй подвиг Геракла, говорим, что пойдем к гостинице пешком. Смешаны жест удивления и восхищения. Ввиду открывшегося вида на пантеон наш изысканный друг — Говорит, что по рангу нас следовало бы разместить там, а не в гостинице. Я благодарно наклоняю голову. Там отличная компания. Жаль только все сплошь покойники, улыбается Ксения. Доминик краснеет. Простите. Этого обстоятельства он не учел. Кстати говоря, наш храм светлого будущего это ведь дальний родственник пантеона, где вначале лежали революционеры. Их, правда, потом оттуда вынесли. У нас тоже вынесли. Его светлейшая будущность объявлялся председателем острова. Заместителем же председателя был назначен его соратник Атанас, которому в правительстве отводилась важнейшая должность. Он становился министром истории и светлого будущего». поскольку вследствие революции светлое будущее до некоторой степени стало настоящим, на первом же заседании правительства он предложил включить в сферу его ответственности за одно и настоящее. Касьян же, прервав выступление министра, указал, что настоящим занимается только он. Согласившись с тем, что светлое будущее пришло, председатель острова выразил уверенность, что это будущее может быть еще светлее, и что министру здесь будет над чем работать. Говорили, что Атанас покраснел, но вступать в спор с председателем не решился. Приехав в монастырь с целью передачи его государству, Атанас потребовал принести ему историю острова для краткого ознакомления. История министра не устроила, особенно в той ее части, где описывалось 150-летнее владычество погонцев. «У великого народа не может быть такой истории, сказал Атанас. «Иначе говоря, народ с такой историей не может быть великим, в то время как он очевидным образом велик. Что из этого следует?» «Я, грешный, не знал». Атанас положил на рук пись ладонь. «Из этого следует, что историю необходимо привести в соответствие с величием народа». когда же я смирился указать ему, что история у нас такая, какой дана нам Богом, он ответил, что Бога в прежнем понимании больше нет. Я же спросил у Атанаса, что есть Бог в новом понимании, и он ответил — светлое будущее. Спустя неделю во дворце был собран высший совет, посвященный прошлому и будущему, на который доставили меня. Первым выступил председатель острова Касьян и довел до сведения присутствующих, что в жизни всякого народа существует прошлое, настоящее и будущее. Не в силах справиться с восхищением, кто-то из высшего совета потребовал включить эти слова в учебник истории, а все дальнейшие исторические сочинения ими открывать». Председатель Касьян хотел было это предложение оспорить, указав, что им высказывались и более яркие суждения, которые он мог бы по малому времени обнародовать. Но высший совет счел необходимым увековечивать все мысли председателя, дабы ни одна из них не была утрачена для потомков. Видя непоколебимость совета, Касьян вынужден был согласиться. Вдохновленный вниманием соратников, Председатель подарил им и более яркое высказывание, вызвавшее новый взрыв одобрения. История должна отражать не только прошлое. По мысли Касьяна, историкам отныне следовало описывать и будущее, поскольку в конечном счете оно становится прошлым. Будущее он призвал сделать особым разделом истории. Развивая сказанное председателем, Атанас предложил раздел о будущем назвать «пророчеством». Здесь, однако, его ждала суровая отповедь. «Пророчество», — сказал Касьян, — «по сути своей ненаучно. Мы же занимаемся научным предвидением, которое единственно правильно, потому что верно». Историкам было предписано предаться научному предвидению будущего, и излишне не увлекаясь прошлым и даже настоящим, которое лежит слишком близко к прошлому. Мне, многогрешному Галактиону, велели оставаться хранителем прошлого и исправлять его время от времени в той мере, в какой это будет благопотребно настоящему. Я жекаясь, в сожжении истории, искупление греха своего продолжу в тайне историю настоящего, которая незаметно перетекает в прошлое. Распоряжение Танаса уничтожить запись, относящуюся к апогонскому владычеству, решением совета признавалось верным и исторически целесообразным. Любые упоминания об этом периоде запрещались и рассматривались отныне как государственное преступление. Когда произошли все означенные перемены, я, верный ученик покойного Илария, испытал жгучую жалость к университетским профессорам. Дальнейшие события показали, что за этих исследователей я опасался напрасно». Вскоре ими был опубликован меморандум, в котором роль прошлого в истории объявлялась преувеличенной, значение же будущего — преуменьшенным. Ответственность за такое положение вещей возлагалась на Илария, утверждавшего, что история скорбно удаляется от своей высшей точки. Профессора же, напротив, считали, что высшая точка истории впереди — В той самой точке их научная мысль сходилась с учением Касьяна. В духе упомянутого учения профессора объявили о создании новой дисциплины научного предвидения, которое на основании причинно-средственных цепочек описывала бы те события, которые непременно должны были наступить. Это не значило, что все ученые мыслили одинаково. Знаменитый профессор Фуке, приехавший на остров из Франции, во всеуслышание заявил, что прошлым занимается история, будущим же — утопия. Человек этот отказывался признать предвидение научным. Отстаивая научность предвидения, ему объяснили, что оно изиждилось на двух равно значимых точках начале новой эпохи и ее конце — Началом была революция, концом же — совершенная гармония. При наличии этих двух точек довольно было провести между ними линию, и грядущие события представлялись с ясностью даже больше, чем события прошедшие. Волшебную эту линию профессора назвали «линией развития». Исполнен сомнений, француз потребовал снабдить его научным доказательством неизбежности совершенной гармонии и обещал, что, получив таковое, он Фуке примкнет к этой теории. Ответ профессоров был по-научному краток и говорил об одном единственном, но по их выражению убийственном доказательстве наступления совершенной гармонии подтверждалось гениальным учением Касьяна. Очевидно, что ответ профессоров произвел на француза сильнейшее впечатление, поскольку возражений не последовало. Именование же доказательства убийственным заставило месье Фуке тайно нанять лодку и под покровом ночной тьмы переправиться на Большую Землю. На следующий день островные газеты сообщили, что раздавленный железным доводом профессор Фуке бежал. В свое отношение к гениальности Касьяна он выразил, добравшись до французского берега. Боясь, что мое продолжение хроники попадет в чужие руки, не стану повторять его слов, слышных мною по французскому радио. Скажу ли, что для человека раздавленного Фуке держался довольно бодро. С попыткой развить учение Касьяна выступил министр истории и светлого будущего Атанас. Речь шла в университетском курсе течение времен, который он представил на заседании Островной Академии наук и назвал революционным. Суть предложения Танаса сводилась к тому, что изложение хода событий открывалось с совершенной гармонией и постепенно двигалось к началу, каковым он считал каменный век. При таком построении началом основы курса становилось будущее, и лишь потом в неизмеримо меньшем объеме появлялось прошлое. Это выступление было немедленно подвергнуто осуждению самим Касьянам. Прервав министра, его светлейшая будущность обратил внимание Академии на то, что течение времен по Атанасу было направлено вспять. Касьян назвал взгляды министра ненаучными и обвинил его в протаскивании идей Фуке, а также в тайном желании направить развитие острова в каменный век. Атанас робко возразил, что его воззрения не имеют ничего общего с измышлениями Фуке, так как признают существование совершенной гармонии. Но его светлейшая будущность опроверг министра, как это принято говорить в двух словах. Он определил взгляды Атанаса как отрыжку фукеевщины. Атанас, все еще державший в руках листы со своим выступлением, от неожиданности и в самом деле отрыгнул, чем косвенно подтвердил правоту Касьяна. Его светлейшая будущность простер руку в направлении министра, и предупредил присутствующих, что сказанное отступником Атанасом отечественной науке еще и гнется, и, быть может, не раз. После разоблачения все ожидали немедленного падения Атанаса, но этого не последовало. Проявляешь широту и отходчивость, его светлейшая будущность после заседания Академии пригласил Атанаса совместно посетить культурное мероприятие, намеченное в «Зверинце». Министр порадовался, сочтя это добрым знаком. «Из «Зверинца» Касьян вернулся один». Утренние газеты вышли с траурной рамкой и оповещением о безвременной кончине министра истории и светлого будущего. Подробностей газеты не называли, ограничившись сухим сообщением, что министр был съеден крокодилом. Несмотря на отступничество покойного, Касьян объявил всеостровной траур и распорядился устроить торжественный похорон. Поскольку от Атанаса ничего не осталось, в гробу несли съевшего его крокодила. По сидению министра земноводное было сразу же умершулено. Бросая горсть земли в могилу товарища, Касьян пролил по нем не одну слезу. Он сказал, «Нашибается тот, кто думает, что мы хороним Атанаса». Касьян обвел глазами стоявших. «Мы хороним эпоху». Обсуждение вопросов прошлого и будущего решили считать завершенным. Остров двигался по линии развития от революции к совершенной гармонии. Ксения, мы уже неделю в Париже. Вчера я спросила у Жана Мари, когда же мы начнем ему помогать. Он засмеялся и сказал, что одно уже наше присутствие здесь — огромная помощь. Такой ответ мне показался удивительным. Сценария мы не читали, потому что его нет. Но почему нас не приглашают на студию? Может быть, ее тоже нет? Не удержавшись, спросила нашего режиссера и об этом. Он опять засмеялся. Он все время смеется, этот Жан-Мари. Сказал, что на студию поедем завтра. Она находится в одном из пригородов Парижа. Рано утром за нами заехал Доминик. По дороге вел экскурсию. В моем случае занятие бесполезное, ничего не запоминаю. Мне интереснее просто смотреть на улицы и включать фантазию. Кивалов в такт рассказу Доминика. Я его не слушала. Приехав на студию, пересели в электрокар. За рулем Жан-Мари. Двигались мимо средневековых замков, разрушенных бомбежкой домов и даже африканской деревни. Нашу площадку мы узнали издали по княжескому дворцу. люди в средневековых островных одеждах пьют кофе ощутимый запах конюшни лошади запряженные в телеге и лошади ожидающие своих всадников нас приглашают за режиссерский столик и предлагают кофе жан Мари представляет нас аплодисменты потом присутствующие приветствуют нас по очереди и мы жмем им руки последним подходит мальчик лет восьми волосы его убраны под шапку По художественно выбившейся пряди видно, что он светловолос. «Это вы», — говорит Парфению режиссер. «И зовут его тоже Парфений». Во время съемок все актеры Жанна Мари носят имена своих персонажей даже в жизни. Я читала об этом, полное вживание в роль. Парфений подает мальчику руку. «Сколько тебе лет?» «Скоро восемь. А тебе?» «Триста сорок семь». «Значит, ты уже на пенсии?» Парфений треплет его по щеке. Мальчик прижимает щеку к плечу, и Парфений убирает руку. «Он удивительно органичен», — поясняет нам Жан-Мари. Парфений улыбается тезке. «Ты хочешь быть актером?» «Да». «Или князем». «Но это трудно». «Да нет. Достаточно, чтобы мы тебя усыновили». Мальчик задумчиво кивает. Взгляд его ясен. Глаза Парфения слезятся на ветру. Я не родила ему ребенка, и думаю, напрасно. Когда начинается съемка, маленький Парфений выходит из дворца, в руках его дымящаяся головешка. Подойдя к стене, он рисует смешную рожицу. Рот чуть съехал на бок, и мальчик пытается стереть край линии. Ничего не получается, угол рта размазывается на пол лица. Он бросает головешку и, глядя на свое произведение, чешет нос. Нос... становится пепельным. Маленький Парфений идет по площади. Парящая над ним камера следит за тем, как рука мальчика скользит по деревянному борту телеги. Касается узды лошади. Лошадь наклоняет к нему голову, и он гладит ее. Ассистент выпускает из переноски котенка, тот делает несколько шагов в сторону, мальчик продолжает гладить лошадь. «Котенок!» — напоминает в мегафон Жан-Мари. Парфений-младший берет котенка, трется о его нос своим пепельным носом, возвращается с ним к лошади и поднимает котенка к лошадиной морде. Котенок выгибается от страха, лошадь, подумав, приглаживает шерсть котенка длинным языком. — то время у нас почему-то не было котов, — говорит Парфений. — Но я понимаю, что это не важно. — Не не отрывая глаз от съемочной площадки, подтверждает Жан-Мари. Возле лошади появляется купец и, взяв ее под узцы, уводит куда-то. За мгновение до этого ассистент ловко устанавливает на дощатый мостовой орех, и тележное колесо с хрустом его переезжает. Камера печально фокусируется на раздавленном орехе. Выход из дворца снимается в четырех дублях. Четырежды мальчик рисует на стене, которая всякий раз оказывается чистой. Четырежды рассеянно проходит по площади и трогает лошадиную узду. Котенок играет испуг, а лошадь облизывает его с прежней задумчивостью. Телега трогается с места, встречая на пути трижды оживший орех. Время от времени режиссер бросает на Парфения короткие взгляды. Бесконечное повторение жизни. «Вы не чувствуете себя фениксом?» Парфений улыбается. «Скорее, шарманкой». В лето четвертой Великой островной революции на площади перед дворцом был воздвигнут памятник жертвам восстания. Образ Михея увековечили в бронзе. Безвременно ушедший герой был изваян в двубортном костюме, какового при жизни не носил. Говорили, что скульптор вначале хотел поставить на площади нагого Михея. Касьян же велел героя одеть. Как бы готовясь к полету, Михей стоял на правой ноге, левая же его нога уже оторвалась от земли, в то время как правая рука была вытянута вверх и держала звезду. Сзади по постаменту карабкалась карликовая домность невиданных размеров горшком, олицетворяя собой проклятые прошлые. Наряду с домной его олицетворяли крокодилы, пущенные воятелем под памятника». Они разевали пасти, угрожая проглотить всякого, кто верит в светлое будущее. Мысль изобразить крокодилов принадлежала также Касьяну. В ней можно было бы видеть художественное воплощение судьбы министра истории и светлого будущего, если бы не то обстоятельство, что памятник был отлит еще до его трагической гибели. Остается лишь предполагать, что о судьбе Атанаса председатель острова узнал в порядке научного предвидения. В лето Пятое Великой островной революции председателем Касьяном был куплен автомобиль, именуемый Роллс-Ройсом. К тому времени островитяне уже привыкли к автомобильному движению, и по нашим дорогам передвигались авто разных марок. Колесо Роллс-Ройса, однако же, впервые коснулось нашей гостеприимной земли, Ибо стоимость его автомобиля превышала всякие разумные пределы. Говоря о разумных пределах, вынужден заметить, что подобных машин никогда не покупал, так что о степени разумности могу судить неотчетливо, ибо что, в конце концов, здесь, на острове, мы знаем о Рол-сройсах. Известно лишь, что для важной в государственном отношении закупки. Пришлось, конечно же, сократить другие, менее значимые расходы. На сокращениях объявлено не было, но в больницах, школах и библиотеках их, несомненно, ощутили. В лето революционное шестое начали роспись храма светлого будущего. В алтаре шла работа над фреской, изображавшей председателя острова. По правую руку писали образ Михея с подбирающейся к нему домной, а по левую должен был предстать Атанас с разъярённым крокодилом. Ответственным за роспись назначили Маркела, ставшего правой рукой Касьяна. Неудивительно, что в притворе храма был помещен образ всадника Маркела, пронзающего копьем крокодила, поскольку Маркел был тем, кто умертвил проглотившая министра земноводное. В один из дней, посмотреть на роспись, прибыл председатель острова. Осмотрев три главные фрески храма, он вернулся в притвор и спросил у Маркела, откуда в вольере крокодила. Взялся конь. Маркел же отвечал, что в зверинце, несомненно, имеются лошади, одной из которых он воспользовался для победы над рептилией. Касьян, которому показалось, что Маркел желает превзойти его славой, подозвал присутствовавшего при осмотре министра культуры и зверинцев и спросил его, правда ли, что в зверинце есть лошади. Министр, человек осторожный и ценивший в жизни умеренность, отвечал, что лошади в вверенном ему учреждении присутствуют, хотя и в крайне незначительном количестве. Заметив недобрый взгляд Касьяна, Он добавил, что даже малое это количество составляет исключительно пони. Что уж молвил его светлейшая булочность, — так изобразим же друга нашего Маркела сидящим на пони, потому что в искусстве мы ценим прежде всего реализм. Высказывание председателя было безотлагательно записано его секретарем. Продолжая искусствоведческое толкование Фрески... Касьян добавил, что в вольере крокодила мог поместиться только пони, но ни в коем случае не боевой конь, которого чтились изобразить изографы. Слова Касьяна о реализме секретарь отправил с нарочным вред коллегию словаря крылатых фраз. Подумав, он отправил туда же замечание о том, что в вольере крокодила может поместиться только пони и не ошибся соединение реализма и загадочности. Обеспечил этой фразе широкую известность. Перед тем, как уйти, председатель острова встретился также со стражами будущего, заменившими изгнанных из монастыря монахов. Выслушав отчет о деятельности новообразованного учреждения, Касьян неожиданно спросил у верховного стража, «Отчего суждено мне умереть?» При этих словах все потупились, а Маркел сказал... вы просто не можете умереть ваша светлейшая будущность, поскольку вы бессмертны касьян же словно не услышав слов маркела повторил я спрашиваю от чего мне суждено умереть и тогда верховный страж будущего ответил ваша светлейшая будущность вам надлежит принять смерть от вашего ролз ройса касьян же ничего не сказал но в молчании вышел из храма, окруженный сопровождающими. Несколькими днями позже ролс ройс председатель острова, был отогнан в дворцовый гараж — За автомобилем вельно было следить самым тщательным образом, следовало смазывать его составные части маслом и, наполняя баки лучшим бензином, еженедельно устраивать автопробеги по шоссе, дабы и механизм Роллс-Ройса не подвергался ржавению и порче. Председателю же был предоставлен автомобиль марки испано свиза не столь, может быть, роскошный, как ролс ройс но достоинству высокого руководителя также не оскорбляющий. Уже на этой машине председатель острова посетил университет. Бывшие профессора-историки, а ныне специалист по научному предвидению, которых успели прозвать «предвидцами», Рассказали его светлейшей будущности о своей работе. Они доложили председателю острова, что никогда еще их исследования не имели столь творческого характера, и это было чистой правдой. На основании научного предвидения из еще не бывших событий они выстраивали причинно-следственные цепочки. Споры предвидцев между собой были ожесточенные. Ибо каждый исследователь выстраивал свою цепочку, где одни выдуманные события рождали другие, и несуществующие причины вели к подобным же следствиям. Каждый представлял свою цепочку и доказывал, что именно так все могло бы и быть». Здесь явлены бывали и цитаты Касьяна, и стихи, и даже пантомима, и от того обсуждение было захватывающим и собирало множество народа. Единственным, что объединяло все точки зрения, оказывался вывод о том, что будущее будет светлым. Победившая в обсуждении теория дополнялась удачными положениями других теорий, и обществу предоставлялся плод коллективной мудрости ученых. Послушав некоторое время обсуждения, Касьян спросил у спорящих, что есть Константа. Вопрос этот поставил в тупик всех исследователей, кроме одного лишь ректора, рекшего ваш светлейшая будущность». Константа, это вы, покраснев от удовольствия, Председатель острова поинтересовался, есть ли у университета какие-то просьбы. Ответом ему была просьба позволить вопрос о Константе поместить на университетском фронтоне. Разрешение было дано. Подводя итоги встречи, Касьян признался, что со словом «Константа» он познакомился по дороге в университет, листая учебник математики. Вопрос его был вызван тем, что он не знал значения вычитанного слова. Ректор и тут не потерялся, заявив, что при свойственной председателю мудрости очень легко не заметить глубину собственного вопроса. Касьян, подумав, кивнул и сообщил, что подобная история у него уже случалась со словом «доминанта». Несмотря на сердечность встречи и новое направление в исследованиях, связанное с поисками Константы, счастье профессоров было неполным. Они ожидали, что ректор попросит прибавки к жалованию, но просьба оказалась другой. «Жалование не есть, Константа», — сказал позднее ректор профессорам, «когда-нибудь увеличится и оно через три дня». Всякого, входившего в университет, встречали золотые буквы «Что есть Константа?» Его светлейшая будущность — Касьян. Размещенная подобным образом надпись не проясняла, обозначает имя Касьяна авторство или является ответом на вопрос. В лето Восьмой революции вспомнил Касьян о своем ролс ройсе и задал вопрос, в каком состоянии находится ныне столь ценимый им автомобиль. И было ему ответом, в одной из поездок кросс ройс разбился, и опечалился председатель, и пожелал увидеть обломки своего авто, и отправился в дворцовый гараж. При виде груда искорежного металла глаза Касьяна наполнились слезами, и сопровождавший его Маркел велел всем выйти, чтобы его светлейшая будущность мог попрощаться со своим Роллс-Ройсом. Там же Маркелл самоотверженно остался с председателем, нуждавшимся в поддержке. Прощание длилось довольно долго, но это казалось делом естественным, поскольку все ведь знали, сколь его светлейшая будущность был привязан к своему автомобилю. Когда же двери гаража открылись... Вошедшие обнаружили, что председатель мертв. О происходившем за закрытыми дверями мы знаем со слов Маркела. Касьян поставил ногу на смятый капот и, рассмеявшись сквозь слезы, сказал «Все ложь, что предрекали стражи будущего!» Сказал «От всего ли автомобиля надлежит принять мне смерть?» На этих словах из-под капота выползла змея. обвелась вокруг шеи его светлейшей будущности и поразила его ухо. «Дорогой соратник, мой Маркел!» — вскричал, как ужаленный Касьян. «Я тебя больше не слышу, если же слышишь ты меня!» то говорю тебе, что часы мои сочтены, и мысль свою излагаю вынужденно кратко. Убежден, что воистину нет человека, тебя достойнее, честнее и разумнее». Здесь, по свидетельству рассказчика, председатель все же не удержался и дал развернутое описание его Маркелу доблестей, который по природной своей скромности последний не стал оглашать. Перечислив достоинство Маркела, Касьян будто бы положил ему руку на плечо и сказал «По выше указанным причинам» «Назначаю тебя своим преемником и завещаю тебе любимый нами остров». Произнеся свое напутствие, председатель, по словам Маркела, рухнул замертво. Из Касьянова уха и в самом деле текла кровь, много крови». Вошедшие шептались между собой, что обычно змеиные укусы не бывают столь кровавые. Услышав это, Маркел возразил, что речь шла об автомобильной змее, самом ядовитом виде змей, обитающих, как всякому известно, под крышкой капота. На вопрос министра культуры и зверинцев, как змее удалось добраться до уха председателя, Маркел, сверкнув глазами, ответил, что знает и других змей, добиравшихся до этого самого уха и вливавших в него свой яд. Дело уже объяснялось просто, услышав змеиное шуршание под капотом. Его светлейшая будущность, оказывается, наклонился, подставив тем самым ухо для нападения. Что же касается укусов руководящих работников змеями, то, как впоследствии было заявлено ректором университета, такие случаи в истории не редкость. На острове был объявлен всенародный траур. Экстренные выпуски газет извещали, что в соответствии с волей покойного председателя новым председателем острова провозглашен Маркел. Очевидно, такое сообщение показалось кому-то двусмысленным. потому что из дальнейших упоминаний о воле председателя слово «покойного» было изъято.